Глава 4. Хакерская атака. Это спрут. Томиух хмыкнулцы. Он объявился раньше, чем я думал. Ладно. Каково положение дел в данный момент? Хакеры прорываются через первые блоки защиты, пока топчутся перед общими системами баз данных. Уже 15 минут, ответила Маргана. Что, Кирилл? Имел в виду Томи программиста R Group. Он с командой ведёт их к пустышке. Ясно. Есть ли вариант вычислить адреса вторженческой команды? Сейчас уточню, господин. Маргана задала вопрос русскому гению программисту. Тот быстро ответил, не отвлекаясь от экранов мониторов. Да, господин, но для этого придётся их пустить в систему. И как далеко? Маргана задала программисту очередной вопрос. На общий уровень, доступный рабочим с допусками А и Б, ответила секретарь через несколько секунд. Томи почесал висок в раздумьях. Хорошо, дай им доступ. И ещё, Маргана, мне нужно, чтобы ты собрала спецгруппу. Элиту? поинтересовалась девушка. Да, ответил Томи и посмотрел на экран мобильного. На время было 5:45 утра. Спать хотелось, неимоверно. Но он уснул буквально 30 минут назад. Вот, тебе и выспался. Пришли за мной водители через 10 минут. Поняла, господин. Да, свяди. Томас отключил мобильник, повернулся к Арине, поцеловал её в затылок и направился в ванную. Через 10 минут голова Романовых в чёрном спортивном костюме и накинутом капюшоне уже выходила из лобби элитного жилого комплекса. Чёрный седан BMW с сопровождением из двух бронированных внедорожников уже стоял у входа. Томасу открыли дверь, и он наскоро присел на заднее сиденье. "Куда едем, господин?" обратился к парню водитель. "Для начала в офис и включи что-нибудь душевное", откинул Томас капюшон. Мушина улыбнулся, накручивая на магнитоле шансон. Золотые купола душу мою радуют. А то ни дождь, а то ни дождь, слёзы с неба капают. Том откинулся удобнее в сиденье и открыл мобильник, проверяя почту. Том, привет, нужно обсудить весенний съезд. Когда сможешь выйти по видеосвязи? Здравствуй, Томи. Позвони мне, не могу до тебя дозвониться. Ну и как дела в Японии? Нашёл уже себе кого-то? Не пиши мне и не звони, козёл. Доброго времени суток, господин. Как отдыхается? Отчёт за ноябрь прикреплён. Тому ответил на почти все сообщения, а заблокировал телефон и вгляделся в окно. Утренний Токио был спокоен, безлюден. Улицы свободны, магазины закрыты. Ехать в такое время без пробок было сплошным удовольствием. В итоге добраться до бизнес-центра вышло гораздо быстрее обычного. BMW припарковался у входа, и Томи вышел, не дожидаясь, пока ему откроют дверь. Доброе утро, господин, поздоровались администраторы ночной смены в холле здания. Доброе, доброе, кивнул Томи, быстро проходя к лифту. Он нажал на кнопку вызова, дверцы кабинки отворились, и парень едва не врезался в выходящую Маргану. Томи успел поймать её. когда она чуть споткнулась, не ожидая, что глава так быстро войдёт в здание. "Ой, господин, простите", смутилась брюнетка, когда Томи обхватил её плечи. "Не ушиблись?" поинтересовался он из вежливости. "Нет, вы поймали меня вовремя", склонила голову секретарь. "Как обстановка? Люди готовы?" Томи прошёл в кабину лифта, Маргана пристроилась рядом. Так, точно. Спецгруппа из 10 человек готова к выезду. Хорошо, кивнул Томми. Лифт доставил их на технический минус 2 этаж. Они вышли из кабинки. Охрана, дежурившая на этаже, тут же при встала приветствовать Томаса. Марган открыла двери в одно из помещений. Звуки сплет систем, вытяжки и матюков резонули ухо. Томми прошёл в тёмную комнату. Цитадель Настоящее подземное царство лучшего программиста R Group 19-летнего Кирилла Морозова. Next. Да, давай, вешай ему гуся. Кир, четвёртый блок они вошли. Отлично. Хищно скалился юноша, отбивая на клавиатуре десятки быстрых ударов при активированном оранжевом поясе. Так движения рук и пальцев выходили в несколько раз быстрее, чем у обычного человека. Начинаю отчёт. И рыбка в сетке. Он с прут до да похой. На ноль блокируйте все выходы и ставьте метки. 3 и 2 раз 0. Готово. Блок поставлен. Метки предоставлены. Рыбка в сетке с чтива адреса. Томи стоял с Марганой, наблюдая за работой специалистов. Брюнадка хотел громко кашлянуть, чтобы Кирилл прекратил выражаться. Но Томас молча остановил её, понимая, что это всего лишь рабочие моменты реальной жизни. Кирилл снял наушники, откинулся на спинке кресла, отпил энергетика и отбил пятюню своему помощнику. А их тут было пятеро. Тот один из парней округлил глаза, указав в сторону входа. Кирилл повернулся и подорвался с места. Господин, приветствую. Хакеры тут же поднялись со своих мест. Приветствуем. Кирилл, как и его команда, были выбраны среди юных дораваний никому не нужных деддомовцев. Похождение в клан Романовых круто изменило их жизнь. Сложно было словами описать их отношение к Томасу. Но Томми относился к ним как к младшим братьям, они всегда чем-то напоминали ему Юта. "Ну что?" спросил Томи. "Справились с задачей?" "Да, глава", доложил Кирилл. Сначала завели их в гости. Давай я попробовать морковку. И щёлк. Восторженно жестикулировал юноша. Клетка закрылась. Конечно, зайцы сбежали, но шкуру мы им пометели всячатка. Он показал большой палец вверх. Томас довольно усмехнулся и повернулся к Маргане. А выпишем премиальные. Думаю, стопроцентного бонуса к зарплате будет достаточно. Как скажете? сделала секретарь запись в ежедневник. Её наши переглянулись, сдерживая эмоции. Круто было за час работы получить месячную зарплату, которая у них и так была небесной. Благодарю, господин, склонился Кирилл в знак благодарности к кэстельным парням. Молодой романов кивнул. Отлично поработали. Он повернулся к секретарю. Маргана, перебрось адреса в группу, пусть выберут маршрут. Тамес снова посмотрел на юного программиста. Кирилл, пробейте ближайшие камеры видеонаблюдения с захваченными адресами и перешли трансляцию Маргане. Принято. И ещё. После операции зачистить наши следы. Так точно, натветил пареньок. Он был отлично подкован в подмене либо стирании записей уличных видеокамер. Маргана, Господин, пусть группа присоединится оператор дрона. Поняла. Брэнетка тут же отправила через общую связь распоряжение. Томми оглядел довольно хребет ещё раз и направился на выход из цитадели программистов. Господин во свой кабинет? окликнула его Маргана. Нет, я тоже еду. Хочу старого друга увидеть. Через 10 минут. Определившись, кто и с кем поедет, так как поимонных адресов оказалось 2, микроавтобусы выдвинулись из подземной парковки бизнес-центра в сторону из комых адресов. Казбек с отрядом поехал в одну сторону на захват предполагаемых хакеров. Томис с отрядом Сергея в другую. Бронированный микроавтобус проехал с десяток кварталов, пролавировал через несколько узких улочек и свернул на глухую улицу. Тормози, приказал Сергей водителю. Если зажмут в переулке, то будет сложнее вырваться. Он повернулся к Томасу. Господин, разрешите начать захват. Займите кольцевую оборону. Возможно, это подстава и не спроц здесь вовсе. Полная боевая готовность. Глаза Томи осматривали место, где раньше был его дом. Теперь здесь стоял новый домик. аккуратный и современный. Томас поправил гарнитуру, надел чёрную медицинскую маску и набросил капюшон спортивной куртки. Он так и не переоделся в боевое облачение на встречу со спутником, возможно, Заря. Бути на связи. Молодой Романов вышел из автомобиля и направился к дворику, огороженному невысоким штакетником. Он перепрыгнул через забор, тихо приземлившись во дворе, подошёл к окну. Не услышав каких-либо звуков внутри дома, двинулся к входной двери. Имея красный обби, без его активации тело Томи было способно сражаться на уровне зелёного пояса. Даже пуля, попадив в него, не проникла бы в тело. Поэтому он не активировал ни пояс, ни узел духовной силы. Набл был полностью сконцентрирован сделать это в любой момент. Он открыл дверь и вошёл внутрь дома без стука и спроса. Адрес был точным до метра. Не было никакой ошибки в том, что одна из хакерских атак выполнялась из данного адреса. В коридоре пахло ремонтом. На стенах белая гипсовая штукатурка. На полу уложен тёмный ламинат. Томибе бесшумно шёл по коридору, слыша, как в дальней комнате работает компьютер. Прежде чем идти в комнату, он заглянул на кухню. Дом был ещё не обставлен мебелью. Здесь было только самое необходимое для жизни. Наконец, заглянув в гостиную, парень подошёл к нужной спальне. Было темно. Так как на окнах в доме были тонкие затемняющие пластины на вроде жалюзи. Из приоткрытой двери спальни мерно светил монитор. Томи пальцем отодвинул дверь в сторону. И его взгляд изменился. А внутри никого не было. Справа на стене комнаты висели распечатанные фотографии. Его фотографии. На одной из них он в Москве. На другой — в Санкт-Петербурге на съезде аристократов. На третьей он публично открывает медиа-центр в Сибири. Томми прищурил взгляд, рассматривая свои фотографии. Все они были в открытом доступе в сети. Несложно было достать их. Если точно знаешь, кого нужно искать. Он улыбнулся, оценив работу своего друга. Привет, Юта, громко произнёс Томи, разглядывая стену с компроматом. Позади него послышалось приглушённое КСО, и открылась потайная дверь. Как ты понял, что я здесь? Томми стоял все так же, не оборачиваясь и рассматривая одну из фоток, содранных со стены. «Слышал тебя! Твое сердцебиение, дыхание! Как ты переставил ногу!» Томас обернулся и встретился с Юта взглядом. Они молча взирали друг на друга, чувствовалась некоторая неловкость между двумя друзьями. Пять лет прошло от их последней встречи. «Ты на диете? Отлично выглядишь!» Это всё чию. Не даёт и лишнего куска в рот взять. Представляю, хмыкнул Томи. Прости, что не поздравился с свадьбой лично. Надеюсь, мой подарок передали. Так и знал, что это был ты, немного победно фыркнул Юта. К кому ты ещё нужен, как не мне? мягко улыбнулся Томи. Родителям нацуми чию Ладно, победил, скривился Томи. Он убрал назад капюшон, отстегнул маску. Юто присматривался к внешности Томаса. Охренеть. Как ты изменился? Ага, ухмыльнулся Томи. Он уже слышал такое не раз, когда присылал фотки после острова Арини и Арису. Духовная сила оказала своё влияние на внешний облик его физического тела. Жизнь внесла свои коррективы. Я, когда нашёл те фотки, кивнул Юту в сторону стены. Даже засомневался, ты ли это. Если бы не знал, что ты выжил, то не признал бы. Сам удивился, как я изменился. Пожал плечами Томи. Может, в предках были европейцы, улыбнулся он, прищурив глаза. Почему ты и сейчас? создил глаза Курасаки. Томив вздохнул. Тяжело, едва ли не со скрипом, как старый качнувшийся дуб. Судя по стене, показал парень на фотографии, ты должен догадаться. Иота вышел из тонника, взял бутылку минералки и бросил её Томасу, как в старые добрые. Себе взял вторую. Он присел в компьютерное кресло. Томин на стол напротив. В тот вечер, когда я повёл тебя к базе Хендерсонов, там произошла бойня. Полиция и СМИ пылыхали неделю. Ты же на следующий день сгорел вместе с сестрой. Естественно, я знал, что ты в этом замешан. Мы же работали в команде. После всего этого Бартели в академии была сама не своя, потом и вовсе уволилась. Юта сделал глоток, отпив минералки. Я знал, что это ты устроил бойню, спасая Бартели. Её же номер я тогда пробивал по маршруту. Других объяснений прирошающего не было. Развёл Юта руками в стороны. После всего, как я понял, ты сбежал от полиции в другую страну, подстроив свою смерть. Я прав? прищурил он самурайский взгляд. Практически да, улыбнулся Томи. Я знал, что ты легко догадаешься. Он тоже сделал глоток и вытер губы. В его парне не было каких-то сожалений или раскаяния. Яростный вепрь, тебе что-то говорят эти слова? Допустим, многозначительно кивнул Курасаки, глаза же его горели жаждой знаний. Сколько раз он пытался узнать, что же произошло на самом деле с его другом, но информации было ничтожно мало. Они и вырезали Хендерсонов. Я едва выжил в бою с ними. Ты сражался с вепрями? Уже не выдержал Юта. Он ожидал что угодно, но не это. Организации убить «Да», — спокойно ответил Томми. «Потому и пришлось исчезнуть. Любой из моих знакомых мог бы погибнуть, возьмись вепри за мои поиски». «Как ты смог выжить?» «Черт возьми, ты должен мне все рассказать!» «Да, расскажу, конечно», — кивнул Томми. «Ты тоже расскажи, как жил, как закончил Академию». Юта хмуро кивнул. Он до сих пор переваривал информацию насчет яростных вепрей. Столкнуться с ними значило подписать себе смертный приговор. Как ты, спросил он вдруг у Томаса. Всё хорошо? оскалился Томи. Юта махнул головой. Что за брехня? Я же помню, как ты улыбаешься по-настоящему. Взгляд Томи едва изменился. Всё нормально, Юта. Жизнь продолжается. Он махнул рукой в сторону стены. Как ты нашёл эти фотографии? Юта смирил Томи проницательным взглядом. Ладно. Не хочешь говорить, значит так нужно. А эти фотографии? Когда ты пропал, не было ничего. Совсем. Условно ты и правда умер. Я уже думал, что усвихнулся. Я переискал всё. Затем подарок на свадьбу. 6 пиц и миллион баксов, усмехнулся Юта. Чио её ещё спросила, почему я разнылся. Стыдно было. Это ты виноват, ткнул он пальцем в сторону Томоса, чуть ухмыльнувшись. Томи улыбнулся глазами. Июта продолжил. После этого я снова включился в поиски и нашёл Тём Романов, наследник клана Романовых Российской империи. Да, так получилось, подтвердил Томи. Я в тебе никогда не сомневался, серьёзно признался Юта. Когда твои люди выкупили бизнес-центр в Синдзюку, я понял, что ты вскоре приедешь и устроил это представление с хакерской атакой. Вот оно что. Но я уж думал, ты попал в ловушку моих ребят. усмехнулся Томас. Твои парни сильные. Они бы действительно спалили адрес, если бы я пытался намеренно скрыться. Почесал Юто живот. То есть, если действительно я хотел скрыться, ничего бы не вышло. Где ты их откопал? Мои ребята реально испытали страх. Благо я сделал переадресацию на свой адрес. Не совсем, ответил Томи и включил гарнитуру. — Сергей! — Господин, мы держим оцепление, никаких движений. Только дед какой-то все выглядывает со двора. — Свяжись с Казбеком, пусть с хакерами помягче, припугнут там, но не более. — Понял. До связи. Глаза толстячка расширились. Томми успокоил. — Не волнуйся, все с твоими парнями будет в порядке. — Точно? — волновался Юта. — Сто процентов, — гарантировал Томми. — Поесть хочешь? Я угощаю. Было бы неплохо. Конечно, неплохо. Сейчас и парней твоих позовём. Томи достал мобильник, набрал номер Казбека, затем Ярослава. Как и было положено, мобильники бойцы отключили либо убрали на беззвучный, дабы не провалить операцию. Томи нажал кнопку гарнитуры. Сергей, свяжись с Казбеком или Ярославом. Пусть позвонят мне на мобильник. Это срочно. Так, точно. Через 30 секунд Томи поднял трубку. Господин, у вас всё в порядке? Да, всё отлично. Что с хакерами? Собирают компы, я решил изъять оборудование. На оставь их игрушки, возьмь этих парней, иду к нам. Едем перекусить. Да, господин, немного растерялся боец странному приказу. И я понял. Да, связи. Томи положил трубку, посмотрел на Юта. Ну вот, собирайся. Кстати, где чую спит я ещё? Дома. Понял. Везёт ей, а меня решил разбудить в 5:00 утра. И не жалко друга? Не жалко, довольно оскалился Юд. Скажи спасибо, что я не рассказал Аделине или Айке о твоём исчезновении. Думаешь, не догадался, чем вы там во влагуканище занимались? Да уж. Зная они, что я жив, даже не знаю. задумался Томи. Айка замужем, сообщил серьёзно Юта. 2 года назад вышла за Кабаяси сразу после академии. Да, я немного в курсе, вздохнул Томас. Думаю, она меня ненавидит. Зря ты так, ответил Курасаки. Аделина говорила, что у них там не всё в порядке в семье. Не просто ведь так Кабаяси взял вторую жену уже через неделю. Это я тоже знаю, ответил Томи. Думаю, от этого она меня ненавидит ещё больше. Ну да ладно. Томас поднялся со стула. Идём есть, хочу ужасно, а ещё больше спать. С упрёком посмотрел он на Юта, надевающего куртку. Месть удалась, расплылся Курасаки в улыбке. Он немного похудел и подро슬, но оставался всё же прежним расслабленным пухленьким тигром. Томи отозвал своих людей, все расселись в фургон. В другом районе Казбек со своим звеном погрузили хакеров и направились к ним навстречу. Два микроавтобуса выдвинулись к торговому центру. Время было 7:00 утра. Основные магазины открывались только с 9:00. Автомобили подъехали к круглосуточному МакАвто. Кто что будет, сидел Томас на сиденье в окружении своих бойцов в натянутых балаклавах. Никто не снимал масок. Так было положено по регламенту. А Йот сидел напротив между Сергеем и Данилом. Двухметровые медведи с широченными плечами немного стеснули тигра. Наун делал вид, что ему суперкомфортно, хоть приклад автомата и отдавил ему палец на ноге. "Ну, все сытые, что ли?" переспросил Томи. Сергей поднял руку, Томми кивнул. «Большую картошку фри, биг тейсти и колу». «Записывай», — сказал Томас водителю. Тот снял перчатку и сделал заметку на сенсорном телефоне. «Чикен-мак-наггетс и пирожное», — сказал Данила. «Шрим-прол два, если можно», — сказал Андрей. «Шрим-прол», — удивился Томми названию. «Хорошо». Он перевел взгляд на следующего. Бойцы поочерёдно сделали заказы. Юта, ты чего молчишь? перевёл на него взгляд Томи. Мне тоже биг-тейсти. Япончик постарался выглядеть уверенным. Ну и колу диетическую. Ты себе не изменяешь, заржал Томи. Господин, вы что будете? задал вопрос водитель. Кофе, но не крепкий. Может, пирожок какой? Понял. Водитель дописал заметки и подъехал к месту заказа. Передал заготовленные записи. С вас 240 долларов. Ну, держи. Передал Томи, водителю, свою карточку. Боец расплатился и поехал дальше к окну выдачи. Через несколько минут кассир передал пакеты с заказами, бойцы взяли каждый свой. Благодарю, господин. Благодарю, благодарю. «Мелочи», — отмахнулся Томми, отпевая кофе. «Сейчас поедим и в офис», — произнес он и посмотрел на Юта. «Ты со мной или какие-то планы?» Юта, проживав бургер, ответил. «Если ты не против, прокачусь. В обед нужно вернуться. Чию просила свозить ее к родителям, сегодня же пятница». «Понял, хорошо», — кивнул Томми. Позади них стоял второй фургон, во главе группы которой был Казбек. «Есть хотите?» — обратился он к хакерам. Те замотали головами. Боец посмотрел на своих ребят. «А вы?» «Я бы пожрал», — ответил Ярик. «Да, я тоже», — согласился Николай. «Может, в шашлычку заедем?» «Тут есть шашлычка, мужики!» — посмотрел мужчина на японцев. «Русская кухня?» переспросил паренёк с небольшой бородкой и пробитым ухом. «Можно и кавказскую», — пожал плечами боец. «А бы мясо было». «В районе Накана слышал есть». Немного сжато ответил хакер. Он увидел, что им не причинили вреда, да и Юта позвонил и сказал, что всё в порядке. «Мой знакомый там был, ему понравилось». «Да», — заинтересовался Казбек. «Как называется?» «Не помню». признался японец. Но могу узнать. Ярик сидевший рядом хлопнул его по плечу. А вы нормальные мужики, оказывается. Не знаю, что с вами сделает глава, но раз не убил сразу, то жить будете. Хакеры переглянулись и неловко улыбнулись, типа всё норм. Бойцы засмеялись в фургоне, подъезжая как, ну, заказ окафта. Межнациональный контакт был налажен. Через час микроавтобусы въехали в подземную парковку бизнес-центра Air Group. Из первой машины вышел Томи, за ним Юта и бойцы в масках, из второго микроавтобуса бойцы с хакерами. "Господин, задание выполнено", отрепортировал Казбек. "Хорошо сработано", Томи осмотрел привезённых японцев. "Сегодня можете отдыхать". "Так точно", казернул боец и присоединился к своим. Томас взглянул на Сергея с его звеном. "Сергей, вы тоже отдыхаете?" "Благодарю, господин." Сергей отошёл к бойцам и отдал распоряжение. Ярослав, Дмитрий, Артур, сегодня вы на дежурстве." "Есть", ответили бойцы. Томас обратился к Толстичку. "Юта, собери своих ребят и пойдём, офис покажу." Курасаки кивнул, отошёл к своим парням, что-то сказал и вернулся с ними к Томасу. "Здравствуйте, Том. положил на руку японец с бородкой. Он знал, что русские приветствуют друг друга именно таким образом. "Здравствуйте, хулиганы", ответил рукопожатием Томи и ощерился. Хакеры переглянулись, неловко улыбнулись в ответ. "Найдёмте", Романов направился к лифту. Четверо японцев последовали за ним, Юта пристроился рядом. Кабина доставила их на тридцатый этаж. Охрана круглосуточно дежурила на своих постах. Помощница также была уже на своём месте. При виде Томаса они привстали, в глазах небольшое удивление, не потому, что с главой пришли неизвестные адиаты, а то, что он был в спортивном костюме. Доброе утро, господин. Доброе. Как дежурство? Всё спокойно? Остановился Томи у двери кабинета, прикладывая ключ-карту. Так, точно, никаких происшествий, господин, ответил крупный мужчина в неизменном чёрном смокинге. Томи незаметно прочитал имя на бейджике помощницы. Светлана, сделайте, пожалуйста, нам чай. Да, господин, со смущением кивнула молодая девушка. Томи ответил ей скромной улыбкой и прошёл в кабинет. А ёта с хакерами вошли следом. Только дверь кабинета прикрылась, пухляш на эмоциях чуть не проглосил во всю глотку. Братан, вот эта девка, тут все модели, что ли? Томя обалдел. Ты смотри, какой, а как же чью? аё так кашлянул. Так-а, можно и вторую жену уже, аккуратно напомнил пухляш. А уж не оторвёт? усмехнулся Томя. Хакеры тоже заулыбались. Все знали, что чью держит Юта в ежовых рукавицах. Не видать тебе второй жены Юта, сказал японец с бородой. Там прав. Ага. Чесал Юта живот с недетской обидой в глазах. Присаживайтесь, указал Томи на большой диван, сам подошёл к рабочему столу, выдвинув ящик, достал несколько чистых листов и присел в кресло. Я привёл вас сюда не просто так. Гости переглянулись. Томи продолжил: "Предлагаю работу. Зарплата достойная, занятость непостоянная". Йота задумался, вспоминая бойцов в балаклавах, стоимость купленного бизнес-центра. Что-то противозаконное, предусмотрительно решил уточнить Курасаки. Не совсем Скажем так, мелкое хулиганство, ответил спокойно Томи. R Group всегда действует в рамках законодательства страны, в которой она работает. Если возникает сложная ситуация, намекнул Томи на что-то противозаконное, то действуют люди по профилю. Так что не волнуйся, Юта, ничего такого я не предлагаю. Друк расслабился, ему не хотелось участвовать в чём-то опасном. но и отказывать старому приятелю было бы некомфортно. «Что от нас требуется?» — задал вопрос Пухляш. Японцы тоже кивнули, им стало интересно. «Удаление фотографий, статей, блокирование информации по моему заказу в сети интернет. Все, чем может грозить данная кибердеятельность...» несёт административный штраф в размере до 1000 долларов и арест до 3 суток. Не опасно, не так ли? ухмыльнулся Томи. И это если вы проколитесь. Но если вас сможет вычислить программист какой-нибудь газетёнки, то вы точно не подходите, Air Group. Японцы переглянулись. Что бы их так легко поймали газетчики? Да не сделают сеппуку. 10.000 долларов в месяц плюс премиальные в конце каждого квартала. Подвёл итог Томас. Это отличное предложение, согласился Юта, понимая, что занятость будет минимальной. Не каждый же день будут выходить ненужные статьи и фотографии. Не знаю, как парни, а я согласен. Японец с бородкой тоже поддержал предложение и ответил: "Да, я тоже не откажусь, и я, и я тоже". Томас удовлетворённо окинул гостей взглядом. Но «Ну, вот и хорошо. Вы можете написать здесь в свободной форме о своей заявке на работу либо написать на почту корпорации. А, впрочем, Томи достал мобильник, набрал номер секретаря. "Господин?" раздался голос Марганы. "Маргана, у нас новые сотрудники, нужно оформить. Пришли человека в мой кабинет". "Поняла". Томи отключил связь. В кабинет постучалась помощница. Светлана вошла, поставила на стол томаса чай, выращенный на цейлоне и приготовленный по калмыцки на молоке и соли. На столик гостей поставила облепиховый чай, маленькие традиционные чашки, отдельно сахар, мёд и сладости. Спасибо, Светлана, поблагодарил хозяин, что означало, что девушка может быть свободной. Она плавно склонила голову и вышла из кабинета. Хорош, пялится, одёрнул Томи пухлиша. Прости, извинился Юта и взял чашечку с чаем, рассеянно вздохнул. Чью уши ему оторвёт? А эта красотка-помощница даже не посмотрела в его сторону. Где справедливость? Томи отпил чай, посмотрел на притихших хакеров. Официально работать начнёте с понедельника. Но мне нужно, чтобы уже в субботу вы были наготове. Распределитесь день-ночь. Или как там удобней. Понял, задумался Юта. Томас посмотрел на часы. Было почти девять утра. Пятница. В апартаментах все еще спала Арина. Он и сам хотел нормально выспаться хоть денек, но никак не получалось. Сейчас вас оформят и можете быть свободны. Не забудьте оставить номера телефонов для связи. Хакеры уже смекнули, что получили реальный шанс на достойную работу, всё благодаря знакомству Юта с Романовым. Через 30 минут команда Курасаки получила работу в престижной компании. Довольные и благодарные японцы приняли Томоса как своего босса. Маргана выдала им буклеты с именами нужных сотрудников, номерами телефонов и отправилась с водителем домой. Томас всё ещё стоял с Ютой в холле здания. Маргана, я провожу Юту, проедусь по городу. Можешь обедать без меня. Как скажете, господин. Водитель ожидает вас у входа. Курасаки посмотрел на Маргану. Благодарю. Рад знакомству. Он пару раз вольяжно поклонился и поторопился за Томасом. Моргана посмотрела им вслед и ушла к лифтам. «Кто эти чудики?» — спросила помощница администратора. «Не знаю, судя по словам госпожи Моргана, это новые сотрудники. Тот толстый с тебя глаз не сводил», — хмыкнула администратор. «Пф», — выдохнула помощница. «Пусть любуется», — поправила она волосы. «Может, тогда господин заревнует», — хихикнула девушка. Администратор постарше закатила глаза. Прежде чем это случится, госпожа Маргана тебя прикончит, помощница надула губы. "То ты права". Томас с Ютой устроились на заднем сиденье чёрного BMW, водитель был готов к поездке. "Куда ехать, Юта?" спросил Томи, расшнуровав кроссовки. "Да всё туда же, где я жил раньше", пожал он плечами. Тот дом, в который я тебя пригласил. А новый мы в нём пока не живём. Ремонт делаю сам, же видел. И зачем ты решил построить свой дом, где раньше был мой? больше риторически спросил Томи. Думал тебе подарить его, признался Юта. Томи улыбнулся, посмотрев на смущённого друга. Эх, Юта, продай его и изгоняй в путешествие с чьёй Для меня это будет лучший подарок. Куросаки поджал губы. Выкупить участок, построить на нем дом. Весь миллион и ушел на это дело. Юта не мог просто взять и потратить те деньги на себя. Но теперь, раз Томми так легко и уверенно дал свое согласие, Пухляш стал богачом. «Спасибо, братан!» «Не за что. Я рад за тебя. С чью?» Искренне сказал Томми. «Братон!» — потекли слезы из глаз Юта, и он полез обниматься. «Да хорош!» — фыркнул и отстранился Томми. Он посмотрел на водителя. «Поехали, Аркадий, 4-я улица, дом 21, а то нам сейчас салон затопят». «Понял, босс!» Мужчина улыбнулся, даже ему стало тепло на душе от искренней дружбы двух парней. Он вбил в навигатор адрес, добавил на магнитоле звук и выехал с парковки «Эргроуп». Юта успокоился, вытер тигриную слезу и задал интересующий его вопрос. «Почему тебе понадобится, чтобы завтра мы были на готове? Что-то планируешь?» «Меня пригласили на празднование в честь духов природы. Клан-Ода!» ответил Томика, копаясь в мобильнике и поглядывая периодически на толстычка. "Думаешь, они замышляли что-то?" "Возможно", пожал плечами Томас. "А может быть и нет, но нельзя исключать провокации, тем более в самом начале кампании". "Хоть я и далёк от этих игр, но примерно понимаю", кивнул Юта. Он немного посидел, потом почесал живот и усмехнулся. "Ах, Оринет". Мм. Томя отвлёкся от кучи сообщений. Никогда бы не подумал, что ты станешь таким, как сейчас, воскликнул Юта. Я, конечно, понимал, что ты станешь кем-то крутым, но думал бойцом. У меня было в планах заработать много денег, построить большой дом и завести гарем. Так что рано или поздно я бы пришёл к этому. Это когда же они появились? Удивился Юта, что его не посветили. Когда ты был пьяный во влагуканище, а я отлично провёл ночь, рассмеялся Томи. Тогда-то я и решил. А как же я? Ты обещал сводить на свиданку. Юта никак не мог забыть про выходные с незнакомками. Всё в силе, хитро заверил его Томи. Но поверь, тебе это не нужно. тем более чью тебя уничтожит. Юта вздохнула горько. Ты прав. Но можно же помечтать. Можно? Согласился Томи, отвечая на сообщение. Он заблокировал телефон, положив его в сторону. Извини, нужно было ответить. Да, ерунда, махнул рукой похлещ. Как дела у Нацуми? Вспомнил наконец. Хмыкнул Юта. Она получила генерал-майора. Крутая женщина, и не говори. Вышла замуж три года назад. Рад за нее, кивнул Томми. На Цуме достойно счастья. Угу, ну а ты? Приподнял брови тигр. Собираешься жениться? Или всю жизнь будешь со всеми своими красотками-секретаршами? Прищурил он самурайский взгляд. Ах, сколько ненависти в твоём голосе, хмыкнул Томас. Собираюсь сделать предложение через неделю. Может, раньше. Да ну, округлились глаза Юта. И кто она? усмехнулся Томи. Пусть пока останется секретом. Она пока и сама не догадывается. Мне это можешь сказать, пробормотал Юта. Ладно, это Автомобиль свернул к дому Юта и плавно остановился перед двухэтажным домом. Всё та же спортивная площадка, игровой двор и лестница, ведущая на второй этаж к квартирам. Приехали, господин, обозначил остановку водитель. Ладно, Юта, до связи. Рад был тебя видеть. Взаимно, бро. Не забудь на свадьбу пригласить. Вышел Курасаки из автомобиля. Хотя я понять не имею, как ты это сделаешь, не забуду. Бывай. Йота закрыл дверь, махнув на прощание рукой. Томи ответил тем же. Куда теперь, господин? поинтересовался водитель. Сейчас, Маргана звонит. Томи поднял трубку. Алло. Господин, ваш костюм к завтрашнему празднеству готов, осталось приобрести маску. Ты уже что-то подобрала? Хотела посоветоваться с вами. Я ещё не отправляла курьера за покупкой. Вы предпочитаете маску животного или растения? Хм. Задумался Томас. В принципе, я сейчас еду в офис, могу заехать по пути и выбрать что-нибудь. Где эти маски продаются? Поняла, господин, сейчас скину адрес вашему водителю. Да, спасибо, Маргана. Всегда рада услужить. Томми положил трубку. Через десятых секунд на мобильный водителя пришло сообщение. «Можем выдвигаться?» — задал вопрос Аркадий, настроив систему навигации. «Да, поехали!» — откликнулся Томми, смотря в окно на вышедшую на общий балкон на ЦУМе. Женщина посмотрела в тонированное окно автомобиля, проводив машину задумчивым взглядом.